Глава 18. Исцеление. Под башней, глубоко в подземелье, куда привела своих подопечных шире, коридоры освещались лампами, висящими на железных крюках. Женщины шли куда-то вперед и замечали, как мало комнат расположено вдоль коридора. Одни двери были плотно закрыты, другие заперты на замки, а иные... Из входов в неведомые покои были устроены столь замысловато, что и гвень замечала их, лишь подойдя к ним вплотную. Большинство коридоров на перекрестках тоннелей темнели сумрачными зевами, а в прочих девушка едва различала тусклые отцветы редких далеких фонарей. Никого из людей она не видела. В эти закоулки даже сами Айсседай хаживали нечасто. Под землей было ни тепло, ни холодно. Однако все равно и гвень дрожала, и в то же время она ощущала, как по спине ее тонкой струйкой стекает пот. Здесь, в глубоких подземельях Белой башни, послушницам предстояло пережить последнее испытание перед их возведением в ранг принятых. Тех же, кто не мог испытание выдержать, из башни тут же выдворяли. В сих, тайноопасных глубях, принятые, коим удавалось пройти последнюю проверку, принимали три клятвы. Но никто, как вдруг сообразила Игвейн, не рассказывал еще ей об этом. Узнать она не могла ни у кого. Где-то в этих непроглядных коридорах скрывалась тайная комната, где хранились те немногие ангриалы, И Саангриалы, которыми владела башня. И здесь же охранялись помещения, в которых находились Терангриалы. В эти-то самые сокровищницы и проломились черные айя. А вдруг несколько черных айя устроили засаду в одном из этих темных боковых коридоров? Вдруг Ширием ведет учениц не к Мэтту, а в этот самый коридор засаду? Айси Дай внезапно остановилась, и Игвейн вскрикнула, но тут же покраснела, заметив на себе удивленные взгляды под рук. «Я представила себе черных хайя приговорила она едва слышно. «Выбрось из головы все мысли о них», сказал ей Шириам. И впервые за долгое время голос ее звучал вновь, как когда-то, строго, но с добротой. В ближайшие годы Вам не нужно будет тревожиться о черных айе. У вас будет то, чего нет у остальных из нас – время. Время, прежде чем вам суждено будет столкнуться с ними. До этой встречи у вас еще много времени. Когда мы войдем, встаньте к стене и храните молчание. Вам разрешили прийти сюда, оказав доверие, чтобы вы все видели, но не для того, чтобы вы отвлекали нас или мешали и шире отворила дверь, обитую серым металлом, обработанным так затейливо, что он был точь-в-точь точь серым камнем. Они очутились в просторной квадратной комнате с каменными стенами, голыми и бледными. Единственным предметом мебели здесь был длинный каменный стол, покрытый белой материей. Он стоял посреди комнаты. На столе лежал Мэтт одетый во все свои наряды, кроме разве что куртки и сапог. Глаза юноши были закрыты, а лицо выглядело столь изможденным, что Игвень сразу же захотелось плакать. Дыхание Мэтта, с трудом казалось протискиваясь сквозь его горло, несло с собою хриплый свист. На поясе у молодого человека висел, вложенный в ножны, кинжал из шадр-лагота. И рубин, венчающий рукоять кинжала, вбирал в себя словно бы весь свет, сколько его было вокруг. Так нестерпимо сиял самоцвет, будто яростно горящий красный глаз, хотя и света вокруг всего-то и было, что от дюжины ламп, отраженных светлыми стенами и полом, выложенным белыми плитками. У изголовья Мэтта стояла престола Мерлин а у ног его заняла место Лиане. Четыре Айсседай стояли справа от длинного стола, а по другую его сторону возвышались еще три женщины, носящие сей славный титул. К этим трем и присоединилась Ширям. Одной из целительниц была верен Эгвейн узнала еще Серафелле, она тоже из коричневых сестер, и Аланну Масвани из «Зеленой Айя», да еще Анайю, принадлежавшую Голубой Айя, из которой была и Марин. Аланна, так же как и Анайя, совсем недавно доварила Эгвейну уроки, обучая девушку раскрываться истинному источнику, передавая ей навыки того, как надо поддаваться Саидар, чтобы ею управлять. С того дня, как Эгвейн прибыла в Белую башню, и до того часа, когда она покинула сие место учения, Анайя, должно быть, раз пятьдесят всевозможными способами проверяла, является ли игвин в самом деле сновидицей. Девушка проходила испытание за испытанием, но их результаты не позволяли Анайе сделать окончательный вывод о наличии или отсутствии этих способностей у ученицы. Однако добросердечная Анайя, чья теплая улыбка, освещавшая ее некрасивое лицо, была единственной ее красотой, все продолжала и продолжала призывать Игвейн для новых и новых проверок, каждую из которых одолеть было не проще, чем обратить к миру и доброжелательству котящуюся с гор лавину. Остальных женщин Игвейн не знала, кроме одной, имеющей такие холодные глаза, что девушка решила, будто эта особа принадлежит к белой Ае. На плечах Хамерлин и сопровождающей ее хранительницы, Были, разумеется, положенные палантины. Но ни у одной из прочих женщин не имелось ничего, что указывало на принадлежность их к определенной ае. А о том, что все они айсседай, свидетельствовали только кольца великого змея и словно бы, не имеющие никакого возраста лица. Ни одна из них ничем, кроме внимательного взгляда, не отметила появление Игвейн и двух ее подруг. Несмотря на кажущееся спокойствие стоявших вокруг стола женщин, Игвейн как будто заметила в их внешности отражение некой неопределенности положения. Жесткие складки у рта хмурая сосредоточенность на красивом смуглом лице Аланы. Женщина с холодным взглядом постоянно оправляла на бедрах свое бледно-голубое платье и казалось Будто она вовсе не обращает внимания на собственное беспокойство. Одна из айс-седай, для игвин пока незнакомая, установила на столе неброский с виду полированный деревянный ящичек, длинный и узенький, и тотчас открыла его. Из гнездышка, спрятанного между складок красной шелковой обивки, Амерлин достала белый желобчатый жезл. Длиной он был с ее руку, от кисти до локтя. Жезл был, вероятно, из рога или из кости, а может быть, и ни из того, и ни другого материала. Никто из живущих ныне не ведал, из коего вещества сотворен сей жезл. Важную эту вещь Игвен никогда прежни не видела воочию. Однако она узнала жезл, вспомнив лекцию, прочитанную для послушницы Анаей. То был один из немногих сангреалов которыми владела Белая Башня, и, возможно, наиболее мощная из них. Хотя Саангриалы не имели, как всем было известно, собственной силы, а были просто устройствами для фокусирования и усиления того, что Айсседай способны были направить. Но при помощи сего жезла сильная Айсседай могла при желании раскрошить даже стены Тарвалона. Одной рукой Игвейн схватила Найниф, а другой сжала ладони лэйн. О, свет! Они не уверены, что смогут его исцелить. Но неужели и Саангриал им не поможет? Такой мощный Саангриал. Но тогда могли ли мы сами ему помочь? Скорее всего, мы бы его просто-напросто погубили. Вот и все. Да их самих себя мы убили бы тоже. О, свет! «Я буду объединять потоки». Промолвила Амерлин. «Прошу вас проявлять осторожность. Для того, чтобы сломать узы, связующие человека с кинжалом, и исцелить нанесенные его тлетворным воздействием повреждения, требуется сила, поток которой чрезвычайно близок к тому, что способен убить его. Начинаю сосредоточивать потоки. Внимание!» Амерлин держала жезл обеими руками, протянув его вперед и склонив над лицом Мэтта. Оставаясь без сознания, он дернул головой и крепко сжал рукоять кинжала, бормоча что-то непонятное, будто споря и сопротивляясь. Вокруг каждой айс появилось свечение. Свет мягкий и белый. Видеть его могла лишь та женщина, которая способна направлять силу. Сияние... Целительниц медленно усиливались, как бы разрастались вовне, сливались друг с другом, так что воедино единое целое слились ореолы всех Айседай, стоявших вокруг больного. Свечение стало им общим и ярким, и в глазах Игвейн рядом с ним потускнел и угас свет ламп на стенах. Но внутри сего яркого блистания гнездился еще более могучий свет был стержень белоснежного огня, сверкающего, как выбеленная кость, сияние Саангриала. Эгвейн боролась с почти неодолимым искушением раскрыть себя Саидар и слить поток своей силы с общим объединенным свечением. Ее обуревал столь жаркий порыв, что она едва удерживалась на месте. Элэйн крепче сжимала руку Эгвейн, Найниф шагнула к столу но тут же остановилась, гневно встряхнув головой. «Свет», — подумала Эгвейн, — «я смогла бы совершить это». Но не знала она, о чем говорила ее мысль. Что именно готовилась она совершить? Какую мощь чувствую я? О, свет! Какое великолепие! Она ощущала, как дрожит рука Элэйн. Лежащий на столе Мэтт, охваченный свечением со всех сторон, вдруг забился, что было сил Выговаривая нечто невнятное, при этом он по-прежнему стискивал рукоять кинжала, а глаза его оставались закрыты. Медленно, мучительно медленно он начал выгибать спину, напрягаясь всеми своими мышцами, пока его не начала бить дрожь. Он по-прежнему бился и противился чему-то неодолимому, пока не выгнулся наконец, опираясь на стол только плечами и пятками». Ладонь его на рукояти кинжала резко разжалась и, дергаясь будто от боли, отделилась от страшного оружия. Ее оттягивало, преодолевая яростное сопротивление от рукояти. Вот вздернулись губы Мэтта, обнажая его зубы. Послышалось рычание, и лицо юноши исказило гримаса боли, а дыхание его все гуще смешивалось с хрипом и рыком. «Они убивают его» прошептала Эгвейн. «Амирин лишает Мэтта жизни. Мы должны что-то сделать». «Но если мы остановим их», — ответила Найниф, также едва слышно, — «если мы сумеем их остановить, он погибнет. Не думаю, что с моими способностями можно справиться хотя бы с половиной, собранной ими всеми силой». Она помедлила немного, словно осознавая с опозданием смысл своих собственных слов. Найниф признала, что готова направить половину той мощи, которую сдерживали с помощью Сангриала десять полноправных Айсседай. Затем голос Найниф прозвучал еще тише. «Помоги мне, Свет, как бы мне того хотелось!» Молодая женщина замолчала. Что означали ее слова? Желала ли она помочь мэту или желала направить столь мощный поток силы? Игвейны самой себе ощущала подобное стремление. Они будоражили ее, точно песня, подгоняющая девушку к танцу. — Мы должны им доверять, — сдержанным шепотом промолвила Найниф. — Иным способом спасти это невозможно. Внезапно мэт прокричал во весь голос. — Муадрин, Теа, Дар, аленда Кабадрим, Родим! Изогнувшись дугой и воюя с некой неведомой напастью, Не размыкаясь сжатых век, Мэтт гремящим голосом выбрасывал вверх отчетливо. «Лос Валдор к юбияре! Лос! Карай он, колдозар! Алл-Калдозар!» Игвин свела брови. В годы своего обучения она узнала достаточно из древнего наречия, хоть сейчас поняла всего несколько слов. «Карай он, колдозар! Алл-Калдозар!» то есть за честь Красного Орла, за Красного Орла. Древние боевые кличи Монотерен, страны, исчезнувшей в пламени тролоковых войн. Той страны, что была некогда там, где ныне двуречье. Вот и все, что она знала. Но на миг ей показалось, будто и остальное ей понятно, словно смысл сих слов, только-только ускользнул. Ей нужно лишь повернуть голову, и все сразу станет понятным. С низством треском лопающийся крепкой кожей кинжал в золотых ножнах сорвался с пояса Мэтта, поднялся и повис в футе над борющимся телом юноши. Рубин сиял, разбрасывая вокруг себя рубиновые пурпурные искры, словно желал преградить путь мэту к исцелению». Глаза Мэтта открылись, он посмотрел на стоявших вокруг него женщин. «Миа, аенде айссидай! Кабалейн мизайн е! Инде муагде айссидай мизайн е! Миа аенде!» Из груди его вырвался стон ярости. Он все нарастал и нарастал до тех пор, пока Эгвейн не удивилась, как же у Мэтта сохранилось столь мощное дыхание, несущее этот рев. Анайя поспешно наклонилась, взяла под столом металлический ящик темного цвета и с трудом, будто его тяжесть оттягивала ей руки, установила его на столе. Когда она разместила ящик рядом с Мэттом и открыла крышку, то взором предстало узкое пространство, стиснутое между его стенками толщиной дюймов два. И вновь наклонилась она Анайя, достав щипцы, похожие на те, какие домовитая хозяйка могла бы использовать в кухонном или кулинарном искусстве и схватила их зубцами плавающий в воздухе кинжал столь осторожно и аккуратно, будто управлялся ядовитой змеей. Крик Мэта перерос в неистово-бешеный вой. Ярко горел рубин, рассыпая вокруг искры кровавого света. а Седай сунула кинжал в ящик и захлопнула над ним крышку одновременно с металлическим щелчком, испустив громкий вздох. «Ну и отвратительная штуковина», — заметила Анайя. В миг, когда был упрятан в ящик кинжал, вой Мэтта оборвался, и юноша без сил упал на стол. Точно мускулы его и кости обратились в текучую воду. Через секунду свечение, окружавшее всех Айседай и стол между ними, исчезла с легким мерцанием. «Все», — хрипло выдохнула Амерлин, — «кончено». Хорошо видно было, как осунулись лица некоторых айсседай, как над бровями их выступил пот. Она ее вытащила из рукава простенький носовой платочек из льна и попросту утерла им свое лицо. Холодноглазая белая, стараясь, чтобы никто не видел этого, провела по своим щекам кружевным платком из Лугарда. «Невероятно!» проговорила Верин. «Чтобы в ком-то столь жарко билась в наши дни древняя кровь!» Она и Серафелье склонились голова к голове и стали беседовать друг с дружкой. Тихо, но с бурными жестами. «Он исцелен?» спросила Найниф. «Он будет жить!» Со стороны мэт как будто спал, но лицо его по-прежнему имело весьма истощенный вид, щеки впали очень глубоко. Об исцелении, которое вылечивало не полностью, Элэйн не слыхала, если только на то, чтобы разорвать его связь с кинжалом, не потребовалась вся сила, которую им удалось сфокусировать. О, свет! «Брэндас!» — послышался голос Амерлин. «Не проследишь ли за тем, чтобы юношу унесли в его комнату?» «Как прикажешь, мать», — сказала женщина с холодными глазами, и реверанс она сделала столь же холодноватой, какой казалось сама. Когда Брэндас вышла позвать носильщиков, вслед за ней из комнаты потянулись в коридор и другие Ассидай, с ними и Анаия. Последовали за ними и верен вместе с Серафелли, все еще разговаривая друг с дружкой, слишком тихо, так что Игвейн не сумела определить, тему их беседы. «Мы это совсем излечили?» требовательно спросила Найниф, и шире он взглянул на нее, подняв брови. На голос Найниф обернулась престол Амерлин. «Он в таком состоянии сейчас, что лучшего и ожидать пока нельзя», произнесла она холодно. «Время еще скажет свое слово и сделает свое дело. Конечно, если столь долго проносить при себе вещь, оскверненную порчей Шадар Лагота. Кто знает, какое влияние успел оказать на юношу сей кинжал. Быть может, вообще никакого воздействия, но может оказаться впоследствии, что очень сильное. Посмотрим. Но связь его с кинжалом разорвана. Сейчас Мэрту нужен отдых и столько пищи, сколько он сможет съесть. Он должен жить. Но от чего он так кричал, Мать! Спросила Элэйн, но тут же добавила поспешно. «Если мне будет позволено спросить». «Он командовал воинами!» Амерлин взглянула на лежащего больного с легким недоумением. С тех пор, как силы оставили его, Мэт лежал неподвижно. Но Эгвейн показалось, будто дыхание его уже стало глубже. Грудь его поднимается более ритмично. «Командовал в битве!» происшедши я бы сказала 2000 лет тому назад возвращается древняя кровь не все его слова касались битвы промолвила наивф я слышал он произнес слова а оседай битвы здесь ни при причем и запоздало добавила мать какое-то время казалось что амерлин размышляла возможно о том как ответить девушке либо возможно о том, «Стоит ли вообще с ней разговаривать?» «У него, я полагаю...» «Наконец, сказала она...» «На какое-то время прошлое и настоящее смешались воедино. Он был в прошлом, но оставался здесь. И знал, кто с ним рядом. Поэтому он приказывал нам отпустить его». Она снова немного помедлила. «Я свободный человек Айс а не добыча для Айс «Вот что он говорил...» Ляне громко фыркнула а иные из-за забормотали что-то гневно и полуслышно. «Но мать!» — произнесла Эгвейн. «Не мог же он вкладывать в свои слова такой смысл? Монотерен была союзником Тарвалона?» «Дитя мое!» — промолвила Амерлин. «Монотерен и Тарвалон действительно были союзниками, но кто может постигнуть сердце мужчины? Он и сам-то не может этого, я полагаю». Мужчина — такое создание, что взять его на поводок проще простого, а вот удержать на привязи труднее не бывает. Даже тогда, когда он сам желает всю жизнь быть на цепи. — Уже поздно, мать, — сказала Шириам. — Повара, наверное, уже заждалась своих помощниц? Ну — но скажите, мать, — спросила Игвейна забоченно, — можем ли мы ухаживать за Мэттом, если ему и впрямь грозит смерть? Взгляд Амерлин был спокойным, лицо не выражало ничего. — У вас масса дел, дитя мое! — сказала она. — Нет, не выскабливание котлов имела она в виду. Уж в этом-то Игвейн была уверена абсолютно. — Да, мать, как прикажете. Она сделала реверанс, и юбки ее коснулись юбок Илэйн и Найниф, также опустившихся в реверансе. Игвейн, Последний раз взглянула на Мэтта и двинулась вслед за Ширием, выходившей из комнаты. Мэт все так же лежал без движения.